Теперь кружок пантеров, праздных вообразить прошу я вас, цвета их лиц разнообразных, блистанье их очков и глаз, потом усастого героя, который пантирует стоя. Против него, меж двух свечей, огромный лоб седых кудрей покрытый редкими клочками, улыбкой вытянутый рот, и две руки с колодой. Вот и вся картина перед вами, когда прибавим вдалеке жену на креслах в уголке. Что в ней тогда происходило, я не берусь вам объяснить. Ее лицо изобразило так много мук, что, может быть, когда бы вы их разгадали, вы поневоле б зарыдали. Но пусть участие слеза не отуманит вам глаза. Смешно участие в человеке, который жил и знает свет. Рассказы вымышленных бед в чувствительном прошедшем веке немало проливали слез. Кто ж в этом выиграл вопрос? Недолго битва продолжалась. Улан отчаянно играл. Над стариком судьба смеялась. И жребий выпал. Час настал. Тогда вдочь Николаевна, встав с кресел медленно и плавно к столу, в молчании подошла. Но только цвет ее чела был страшно бледен. Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела и бросила ему в лицо свое венчальное кольцо. И в обморок. Ее в охапку схватив с добычей дорогой, забыв расчеты, саблю, шапку, Улан отправился домой. Поутру вестью забавной смущен был город благонравный. Неделю целую спустя, кто очень важно, кто шутя, об этом все распространялись. Старик защитников нашел, улана проклял милый пол. За что мы, право, не дознались, не зависть ли. Но нет, нет, нет, ух, я не выношу клевет. И вот конец печальный были. Иль сказки выржусь прямей. Признайтесь, вы меня бронили Вы ждали действия, страстей? Повсюду нынче ищут драмы. Все просят крови, даже дамы. А я, как робкий ученик, остановился в лучший миг. Простым нервическим припадком неловко сцену заключил. Соперников не помирил и не поссорил их порядком, Что же делать? Вот вам мой рассказ, друзья. Пока мист будет с вас.